Глава 10 Хм, говорит старшая седьмая сестра Сяутай И смотрит на хранилище Честно говоря, она ожидала увидеть склад, амбар, сарай, все что угодно Но только не крепость Самую настоящую крепость С высокими стенами, караульными на стенах башнями с бойницами и развивающимися флагами. как там немного перебор для склада, нет? Спрашивает она у второго брата, который стоит рядом. Второй брат Гуаньсе чешет свою бороду и в свою очередь смотрит на крепость. Седьмая сестра сама знает почему, отвечает он, ловит ее взгляд и слегка меняется в лице. Ах да, седьмая не помнит, но вам повезло. У вас есть Гуаньсе, который обязательно объяснит, почему. Об этом событии в свое время была написана сага в трех действиях и с одной битвой. Сага о 37 заклинателях или мстителях северных окраин. Второй брат достает цитру и откашливается. Эм, а можно покороче? Есть версия для двоечников. Адаптированная и современная. Краткое содержание предыдущих серий. Уточняет Сяо -тай. и второй брат на некоторое время подвисает. «Интересная идея», – говорит он. «Госпожа, как всегда, права». «А что, если создать короткие версии классических произведений? Некоторые назовут это кастрацией, назовут кощунством и издевательством, однако седьмая смотрит в корень. Если создать короткие версии, то многие смогут прочесть их или услышать». и узнать о славных героях прошлого и настоящего, услышать и заинтересоваться, или, по крайней мере, суметь поддержать разговор. Тем самым общий уровень культуры в Средней Империи поднимется, а многие из тех, что прочитали адаптированную версию, заинтересуются и смогут прочитать и полную. Поистине, от вкуса мяса тигр нагоняет аппетит. Сейчас же и займусь. Глаза второго брата становятся стеклянными и пустыми. Он начинает что-то бормотать себе под нос. «Второй брат! Гуаньсе! Нефритовый мудрец запада! Эй!» Машет у него перед лицом руками Сяо -тай. «Бесполезно!» Говорит Джан Хэй, разматывая тряпку, намотанную на лезвие его ущербные луны. «Когда второй брат в такой вот транс впадает, бесполезно пытаться его дозваться!» Во время битвы с Черным Братством, после того, как он одержал победу над их вождем, быкоголовым Матеном, он тоже впал в прострацию. И в таком вот виде просидел три часа. Думали, что он поранился, или там у него внутренние повреждения. Он, оказывается, увидел птичку, которая села на плечо убитого Ма. И его поразил контраст между торжеством жизни и вечным покоем смерти. Он сел и написал песню. Как там? Песнь о смерти быкоголового Ма, третьего сына торговца соломенными сандалиями из уезда Чан-Юэнь, вождя черного братства, владеющего грозным посохом семи звезд и кинжалом полнолуния, павшего от руки этого скромного гуаньсе, которого поразил контраст между мертвыми глазами быкоголового Ма и желтой птички, усевшиеся ему на голову, в результате чего он и написал эту песню. Ого! Сяо Тай прониклась масштабом происходящего и с невольным уважением смотрит на второго брата. Так это надолго? Смотря что его поразило. Пожимает плечами Джан Хэй. А имперские хранилища зерна стали такими сразу, после того, как Джао Туй и его заклинатели устроили восстание 37 мстителей. Если госпожа позволит этому ничтожному лусу сказать слово, говорит лусу, командир наемников и клонется. Ссяутай кивает, разрешая этому ничтожному говорить. Этот ничтожный уверенно держится в седле. На спине у него висит большой меч Дау. У седла прикреплен колчан со стрелами и лук. Луки в империи не уважают. Тут все больше с арбалетами носятся. А этот лук – композитный, составной, явно с северных окраин. Такие луки у монголов и кипчаков популярны. Если бы не шелковые одежды, выдержанные в красном и черном, можно было бы принять этого лу за кочевника, как и всех его воинов. Им бы еще шапки, отороченные мехом, и круглые щиты да копья. И все. Готовые рейды с северных границ. Джао Туй, известный как Потрясатель Основ и Кинжал в спину, затаил злые помыслы против Срединной. После того, как предыдущий император прибил его отца к деревянному ослу, мать отдал в наложницы генералу гарнизона, а самого Джао, который тогда был малолетним, выбросил умирать в степи. Однако его подобрали северные кланы заклинателей и воспитали как «мстителя». Через 20 лет Джао Туй напал на северные границы Срединной империи. Однако он прекрасно понимал, что его сил недостаточно для того, чтобы сражаться с войсками империи в открытом бою. Тогда Джао Туй воскликнул. Даже тигр умирает с голоду, если нефритовые чаши пусты. И тогда его воины перемазали лица черным и стали прятаться в лесах. нападать на караван с провизией. А хранилище зерна подожгли. В те времена хранилища еще были простыми складами с соломенными крышами, и поджечь такой не представляло трудности. Очень быстро все продовольствие в округе либо сгорело, либо было в руках у мстителей. Имперская армия стала страдать от голода и начала отступать к столице. Джао Туй и его 37 «Мстителей» отрезали все пути поставки продовольствия. И к столице армия пришла в половину от своего прежнего состава. Классическая партизанская тактика. Задумчиво говорит Сяо Тай. «Перерезать пути снабжения, избегать открытых столкновений». Но как это связано с этой крепостью? Мстители потерпели поражение, и император велел укрепить хранилища чтобы такое не повторялось? Почти. Император действительно велел построить крепости, которые одновременно являются опорными пунктами и складами. Теперь зерно хранится под землей. нет соломенной крыши, на которую достаточно бросить факел или выстрелить стрелой с горящей паклей. А еще есть высокие стены и вооруженный гарнизон. Пусть и немногочисленный, но достаточный, чтобы отбиться и продержать осаду некоторое время даже против армии. А уж от кучки рейдеров или партизан и вовсе может сражаться годами. Однако «Мстители» не потерпели поражения. Джао Туй и его отряды «Мстителей» захватили столицу и основали новый императорский род. А сам Джао Туй принял имя «Император Жао Мин» и основал новую династию. И, конечно же, принял меры, чтобы его армию нельзя было уморить с голоду партизанскими набегами, построив крепости. Кивает Сяо В особенности потому, что кто-кто, а уж он-то знал, как это делается. Поистине разум госпожи словно алмазная игла, пронзающая мироздание. Клонится Лусу. Ну хорошо, говорит Сяо И снова смотрит на стены крепости и флаги над ней. «И какой у этого Лу был план?» «Командир Лу сказал, что нам достаточно тихо подойти к крепости. Гарнизон тут немногочисленный, и госпожа сможет перелететь через стену и убить их всех, а потом открыть нам ворота», — говорит Лу Су. смотрит на него в упор, но тот и усом не ведет. «Серьезно?» — спрашивает она, и Лу клонится «Да за кого они меня принимают?» Думает Сяо Тай. «За терминатора? Это вот она сейчас должна меч из ножен вынуть, под ноги бросить и на нем через стену перелететь, а потом немногочисленный гарнизон перебить? А может, мне сразу запретный город штурмовать и императора свергнуть?» Она даже не пытается скрыть сарказм, сочащийся из каждого слова. Но этот Лусу снова клоняется. «Вам пока еще рано, госпожа!» «Серьезно, — говорит он, — пожалуйста, — «Сперва восстановитесь. Запретный город от вас никуда не денется». «Какая ты жадная, седьмая!» Грохочет Джан Хэй. «Решила захватить гарнизон в одиночку? И правда, они там и пикнуть не успеют. Возьми меня с собой. Выбрось там где-нибудь в центре крепости. Я помогу. Моя алибарда вот уже две недели как крови врагов не пила». «В самом деле, седьмая сестра, — говорит Гуаньсе, — очнувшись от своей прострации. Я понимаю, что это твой обычный образ действия, но все же прошу, прояви мудрость и не убивай этих несчастных. Я знаю, что несмотря на все, что говорят про госпожу Кали, в твоем сердце есть место и для милосердия. Эти люди просто исполняют свой долг, и если ты пощадишь их, то и другие не станут поднимать оружие против тебя, ведь мягкость и гибкость вот путь к жизни. Жестокость и жесткость – путь смерти. «Вашу ж уважаемую досточтимую Матрону», – говорит Сяо-Тай, и с большим трудом удерживается, чтобы не шлепнуть себя по лицу со всего размаху. «Вот оно что! Все тут принимают ее за какую-то госпожу Кали, которая, судя по всему, была той еще душкой и очаровашкой и обладала какой-то запредельной силой, потому что этот хитролицый Лудзе Жень – Искренне верил, что достаточно доставить ее к стенам крепости. А дальше она уже сама всех перебьет и ворота откроет. И не только Лудзе Жень. В это верит и второй брат. Верит командир наемников Лусу. А третий брат Джан Хэй вообще ничему не удивляется. Ему лишь бы алибардой помахать. И что в сухом остатке? Да то, что ей сейчас вот придется в одиночку эту крепость штурмовать. В то время как второй брат, Лусу, и этот бездельник и горлопан Джан Хэй усядутся тут и будут обсуждать, какая она замечательная и крутая госпожа. Нет, она, конечно, может отрицать и объяснять, что никакая она не госпожа Кали, которую лет десять назад Альянс объединившихся кланов убил. Но, во-первых, не поверят. Она уже пробовала. Только головой качают, соглашаются». «Да, дескать, какая идеальная маскировка!» «Да, мы все понимаем, никакая вы не госпожа Кали, а сами едва не перемигиваются». «Мол, это верим, и как сделано безупречно!» «Ни за что не догадаешься, что вы госпожа Кали, ну, никак, не похоже совсем!» «Вот только вы даете вы себя!» э, «Ну, то есть, совсем вы даете, и вашей вины в том нет!» Нельзя дракону ящерицей прикинуться. Золотая чешуя выдает. И во-вторых, а что будет, если все-таки поверят? Этот вот Лудзе Жень только потому ей клятву принес, что за госпожу Кали принял. Понятно, сам себя обманул. Но если обман раскроется? Он же ей глотку перережет мгновенно. И остальные. Она смотрит на своих спутников. Второй брат... «Не зря он вчера разговор про «встать под твои знамена, седьмая» затеял. Да и Джан Хэй не так прост, как хочет казаться. Про Лусу и говорить нечего. Ему наниматель уже объяснил, как с этой Сяотай обходиться, чтобы ему голову не оторвали. Вот он и старается. В общем, неожиданно, но теперь все взгляды обращены на нее с ожиданием, когда же седьмая нам крепость возьмет». Только Джан Хэй хочет вместе с ней врага сокрушить. И то не из-за того, что защитить ее желает или сомневается в ее способностях, а потому что давно его алибарда кровушки вражьей не пробовала. «Тссс!» – выдает она наконец. «Ладно, никакого штурма. Как советует второй брат, сперва надо поговорить. А чтобы поговорить, нужно привлечь внимание. Лусу!» «Да, госпожа!» Поставь своих людей у всех выходов в крепость, чтобы никто не ушел. Цунмин! Второй и третий. Пойдемте вместе на переговоры. Но сперва у нее все еще есть козырь в рукаве. Но как козырь? Скорее всего, просто вероятность. Она так и не пробовала эту технику ни в лагере, ни во время проживания у семьи Вонми. По нескольким причинам. Одна из которых называлась «соник бум» или «ударная волна». возникающая при преодолении объектом скорости звука. Сюда же эффект прант для глуэрта и прочие весьма заметные штуковины. Она попросту не могла рисковать и привлекать больше внимания к своим экспериментам. Однако даже так она смогла узнать много чего о манипуляциях своей ци с предметами. Во-первых, она могла левитировать и управлять полетом объектов в радиусе до 5 метров от себя. Во-вторых, Пределом скорости предмета, как правило, являлось собственное воображение. Рамки и границы были установлены именно в голове. Как? Да очень просто. Попробуйте посчитать в голове от 1 до 10 быстрее, чем проговариваете. 1, 2, 3 и так далее. Это невозможно. Так и тут. Разум заклинателя воспринимает скорость объекта до тех пор, пока может его отследить. Так что скорость, с какой заклинатель может перемещать объект, намного меньше дозвуковой. Кроме того, заклинатели любят управлять объектами. Например, сражаться летающими мечами, секирами и прочими остро наточенными железками. На самом деле, манипулировать металлом сложнее. Он намного более инертен в поле ци. И третье. Для ци не так важен объем и вес предмета. Это как у Люка Скай йокера и магистра Йоды. Главное – сосредоточиться. А там можно и старт-дестройер поднять. Основываясь на этих фактах, она и создала свое экспериментальное заклинание, которое назвала «Винтовка Ци» имени Оганна Карла Фридриха Гаусса. Что ж, пришла пора его испытать. А если затея не удастся, то она скажет, что просто хотела привлечь внимание. «Все зависит от результата. Скажем, просто сшибеть флаг с башни». Сяо поднимает руки, сосредотачиваясь на левитации объекта. Камень, который лежит неподалеку, размером с голову быка. Она понимает, что большинство заклинателей тут ограничены своим полем ЦИ и не рассматривают возможность придания скорости объекту как оружие. Просто потому... что не могут представить себе таких скоростей и не знают, что формула энергии- это масса умноженная на скорость в квадрате. Увеличил то и другое, получил не просто камень, а фактически артиллерийский снаряд. кинетический болит. Если у нее получится просто швырнуть камень в стену, она уже привлечет внимание. Но сейчас она хочет провести полевые испытания ее заклинания. На эту мысль, Ее привела сама возможность существования бомбы ЦИ. Ведь это, по сути, программирование в ЦИ. Значит, она в состоянии создать простейшие механизмы ЦИ. Самый простой – конкретный переключатель. Как только предмет соприкасается с ним, он подает команду на ускорение. Так ей удастся обойти ограничение мозга на отслеживание быстро движущихся объектов. Разместив должное количество постоянно ускоряющих механизмов на ходу движения объекта, постоянно ускоряя его, она в состоянии придать ему невероятную скорость. В теории, конечно. Она пробовала экспериментировать с кольцами ускорения и ускорением в лагере, но никогда не превышала скорости звука. Так что все еще могло пойти не так. Кольца ускорения с переключателями могли не сработать в сверхзвуковой скорости. Могли быть ограничения в движении самой ЦИ, устанавливающей физический предел скорости, которую она может придать объекту. Да мало ли, без полевого эксперимента не обойтись. Камень, который она подняла левитацией начал закручиваться вокруг своей оси, ускоряясь. «Полевой эксперимент номер один», — говорит она. «И в воздухе перед камнем...» начинают вспыхивать светящиеся кольца ускорителей. Одно, второе, третье, четвертое, пятое, шестое – 16 колец. Вдоль радиуса каждого из них струятся непонятные для аборигенов значки – цитаты на латинском языке. Если бы кто-то из владеющих мертвым языком был бы сейчас тут, он бы прочел древние слова, которые обычно выбивали на пушках. «Ультима ратиорегум». Сейчас, думает она. «Сейчас все зависит от этого эксперимента. Пусть все у меня получится. Все, чем я сейчас являюсь, просто блеф и ошибка. Они верят не в меня, они верят в госпожу Кали. Бесполезно уверять их, что я не она. Но, возможно, перерасти ее. Сделать так, чтобы седьмая стало больше, чем госпожа Кали. Выйти из ее тени». Она вкладывает в кольца ускорителей больше энергии, чем когда-либо. Чувствуя, как ее внутренняя пружина, наконец, начинает разжиматься, а давление цен на голову пропадает. Какая-то бесшабашная уверенность в своих силах охватывает ее. Камень, размером с бычью голову, вращается вокруг своей оси, словно веретено. Все быстрее и быстрее. Он издает возмущенное гудение – словно руй пчел солнечным днем. Никто из здешних не знает, что такое кинетический болид. Никто не знает, что скорость сама по себе опасна, что на определенных скоростях сам воздух вокруг создает ударную волну, уничтожая все вокруг. Что такое пуля, которую вынули из патрона и положили на стол? Бесполезный и безопасный кусочек металла. Всю опасность ей придаёт ускорение, пороховой заряд и длинный ствол. «Винтовка Ци! Имени Ганна, выкрикивает она. И камень, который больше похож на огромное вращающееся веретено, движется к первому кольцу ускорителя. Она может манипулировать объектами в поле своей Ци. Знаете ли вы, что это значит? Что у неё есть пятиметровый орудийный ствол для придания ускорения. «Фридриха!» Снаряд срывается с места и проходит через первое кольцо ускорителя. Второе. И исчезает из вида. Грохот. Ударная волна бьет по лицу. В воздух поднимается пыль, мелкие листья, ветки, трава и какой-то мусор. Она закрывает глаза. Грохот ударяет в барабанные перепонки. И она падает на колени, зажимая уши. «Контузия!» Думает она. Надо было залепить уши воском, как служанки делают в поместье Вон Ми во время важных переговоров. Некоторое время она сидит на земле, не в состоянии подняться. Пыль оседает, и кто-то поднимает ее на ноги. Третий брат. Она благодарно кивает, и он смешно открывает рот. Она догадывается, что он что-то говорит ей, даже кричит. Но она ни черта не слышит, она оглохла. Вспоминает анекдот про туземцев. «Если тут так рвануло, представляю, что там с Парижем стало». Трясет головой и смотрит на крепость. От них и к высокой башне прямо по земле выжженная прямая полоса. И по ней то тут, то там горит трава. Самой башни уже нет. Просто обломки. Словно гнилой зуб торчит изо рта. «Гаусса», заканчивает она. и рукавом вытирает струйку крови, стекающую из уголка рта. Что же, настало время для переговоров.